Госпожа Барферо Цепилась в сверток Но тут же мысленно выугала себя За излишнюю поспешность Она ведь знала Что никому не может доверять в этом деле Зачем вызывать лишние вопросы Подозрения Как эта дешевка Данбро завладел Такой вещью Нет ли здесь подвоха Не работает ли Балагур на Горков Или на Карковов Или вообще двойная игра? Все эти, которые плетет эта самодовольная сука, раскинуты без конца края. Тройная игра. Где же выход? Где выигрыш? Четвертая игра. Лицо Балагура не выражало ни малейших оттенков аучности или амбиций, не выражал вообще ничего. Он вне всяких сомнений, мало и со странностями, но прибыл с отличными рекомендациями. Он казался деловым человеком, а Борферу это нравилось. Но она никогда не произнесла бы похвалу вслух. Начальник должен соблюдать определенные принципы. Но много на самом деле проще, чем кажется на первый взгляд. В жизни Борферу довольно часто случались неожиданные повороты. Возможно, это оно и есть? Протянула она задумчиво, хотя не сомневалась в самом начале. Но она была не из тех женщин, которые напрасно тратят время на пустые домыслы. Балагур кивнул. Ушло как бы. Он снова кивнул. хочет сделать тебе подарок. Она всегда утверждала, что со своими людьми нужно быть щедрым, а не найдут другие более щедрые. Но Балагур словно и не заметил его великодушно. «Хочешь же женщину?» «Нет». Казалось, его это предложение слегка оскорбило. «Мужчину?» «Нет». С тем же откликом. Думай, «Нет». «Но должен же ты чего-то потерять». Он пожал плечами. Госпожа Барферону дала щёки, она всегда дергала людей за ниточки их желаний. А что делать с человеком, который не хочет ничего? Почему бы тебе не подослились, Николай Метон? Я подумал бы. Не тропливо Тебе попались на Лазаро и Сильвянцы выпивки? Да, я видел двух семей. Один читал книгу. Правда? Книгу? Вы любите речтейн во всех уголках мира. Балагур пожал плечами.